Глава 27. Правда. Сумрачное настроение правителя Торакса распугивало его солдат и слуг не хуже страшного монстра, которым он всем иногда казался, особенно когда смотрел зло и кривил губы в усмешке. Ведь он не божитель, тот, кто умеет править силой дири по мгновению пальца а его нефритовое копье разит не хуже смертоносных когтей саблезубых тигров из лесных чащоб. В таком настроении Шана, потом рода и Данов боялись все. И только одна Луян отважилась постучаться в спальню генерала, желая, наконец, разделить с ним ложе. Настроение было приподнятым, потому что ей все-таки удалось избавиться от настырной лаовайки, соблазнившей ее господина своими прелестями, оголенными бедрами и грудью, просвечивающей под мокрым одеянием. Именно поэтому главная наложница решила поступить так же. Перед визитом генерала облилась водой из корыта, прежде чем рискнуть бессмертием. Потому что если небожитель решит от нее избавиться и прогнать, то не видать ей больше бессмертия, как своего носа. А едва это произойдет, годы возьмут свое. «Войди!» — послышался генеральский голос по ту сторону двери. Кап! Кап! Кап! Капли стекали по волосам наложницы и охотно срывались вниз на деревянные доски пола. Настолько та переусердствовала, обливая себя. Открыв дверь, Луян бегло глянула на господина и подавила гримасу недовольства. Он на нее не смотрел. Сидел за столом, и быстрыми движениями рисовал иероглифы на очередном листе. «Что ты хотела?» — спросил он, все так же, не отрывая взгляда от стола. «Я...» — наложница вздрогнула. Ведь голос генерала был не ласков, и она по-прежнему отчаянно боялась заслужить его неудовольствие. «Я намокла!» «Вот как?» — уточнил генерал без тени интереса. «Что ж, хорошо!» Иди переоденься. Пора. Настало время проявить себя и быть смелой перед ним, подумала она. Сделаю так же, как и эта несносная лаувайка Я могу позаимствовать ваше ханьфу. А вот теперь генерал наконец посмотрел на наложницу, смерил ее тяжелым взглядом с ног до головы и только тогда заинтригованно согласился. Можешь. Более того, он откинулся на спинку стула и сложил руки на груди, намереваясь увидеть это воочию. Окрыленная маленькой победой, Луян быстрыми шагами отправилась к его шкафу, чтобы открыть, и испуганно застыла на месте. — Паутинка! Я же совсем забыла! Она на моем плече! — наложница поежилась и прикусила губу. — Что же ты остановилась? Продолжай! — приказал Шан и Дан. Глаза его подозрительно сощурились, когда он заметил непонятные колебания девушки. «А ведь правда, я видел ее сегодня в моем саду. Она наверняка слышала наш разговор с Виталиной. Подумав так, небожитель перевел взгляд на кроватный альков, ныне закрытый плотными красными шторами. Она точно знала, что Вита застилала мою кровать». Или ты хочешь, чтобы я вышел?» Генерал поднялся с кресла, а Алуян в очередной раз вздрогнула, пребывая в сущем замешательстве. «Вот она! Ее мечта стать небожителем! Стать женой бессмертного потомка нефритового дракона, обладающего огромной властью не только на Тораксе!» Однако непонятная внутренняя тревога останавливала ее от более решительных действий. Вдруг он заметит ее фальш и снова прогонит. Генерал, устав ждать, приблизился сам. Его взор горел от возбуждения, а губы соблазнительно улыбались, когда он взял ее за плечи. Приподнял, заставляя встать на носочки. Хотел было поцеловать, но она стыдливо повернула голову в сторону. — Я очень смущаюсь. Если вы не против, я... Лягу в кровать. Сказав такое, она тут же воскликнула, оборачиваясь к шкафу. «Ой, ее же вначале нужно заправить!» Луян ловко вывернулась из объятий, а генерал будто окаменел. «Вот она, последняя деталь!» Тихонько проронил он, быстро протянул руку и схватил наложницу за ворот платья. Резко дернул, оголяя спину. Раздался громкий треск ткани, но ему было все равно. Как он и предполагал, его взору предстала черная паутинка, татуировка, набитая чуть ниже лопатки. «Ты!» — небожитель выдохнул громко. «Так это ты убила лошадь! Ты! Ты подставила Виталину, чтобы соблазнить меня! И ты все это сделала ради арахны?» Истеричный хохот зазвучал, казалось, отовсюду, когда наложница обернулась, глядя на своего господина безумным взглядом. Непонятное торжество застыло на ее лице, а рот произнес. «Я! Это все я! Я стала главной наложницей после того, как Луо, эта предательница Луо взяла с вас клятву». А «Ради этого ей даже пришлось пойти против воли нашей госпожи, возлежать с вами на этой вот кровати!» Луян кивнула в сторону Алькова. «Она не должна была этого делать! Она обещала!» «Мы должны были вместе отгонять всех желающих пробраться в ваши ложе, чтобы родить наследника!» она решила, будто может поступить по-своему после того, как дала клятву!» Ха, ха ха Глупая, глупая, глупая Луо. Но смех я был недолгим. Сделав вид, будто сейчас заплачет, Луян наигранно добавила «Бедная, бедная, бедная Шинь! Мне ее искренне жаль! Такая незавидная судьба! Добиться бессмертия И в тот же день умереть от нефритого клинка в сердце. Кулаки Шана были крепко стиснуты. Он еле сдерживал себя от желания придушить предательницу, но вначале правда, которую нужно услышать и запомнить, всю, какая бы она ни была. Авито, Вита, удивление скользнуло в безумном взгляде на ложницы убийцы. Это паршивая лаувайка? Да, жаль, что вы, мой господин, ее не казнили. Очень и очень жаль. Однако мой подручный знатно ее отделал. Нужно будет его поблагодарить как следует. Девушка соблазнительно облизнула губы, явно намекая на эту самую благодарность. Правитель Торакса вышел из себя из-за услышанных подробностей. Призвав небесное копье, он собирался было казнить подлую гадину на месте. Но ему были необходимы и иные ответы. А пока нужно спешить, потому что услышанное его явно не обрадовало. Откуда она узнала, что я Виту не казнил? Яо распустил слухи или же намеренно ей сообщил? предупредил сообщницу, — подумал так генерал. — Стража! — вскричала вдруг Луян, опережая Шан и Дана на долю секунды. — Стража! Арахна ждет вашего поведомения! А в ответ тишина. — Стража! — наложница повторила попытку дозваться хоть кого-либо. Но вот послышался скрип половиц, легкий шелест одежды, и на пороге возник сам император Ариона собственной персоной. Сверкая белоснежными одеяниями, расшитыми платиновыми нитями, он выглядел настоящим божеством, потомком которого и являлся, если легенды не врали. Заметив все еще разнузданный вид своего подданного, благостный Луван не приминул укорить. «Похоже, голые торсы — это сейчас писк моды?» шан Дан склонил голову вперед, как дань уважения перед императором, а слуг его обострился, потому что он продолжал следить за сумасшедшей наложницей. «Оракул твой разгуливает в одних штанах. Теперь вот и ты!» Император Ориона произнес усмешка, усмешкой, намекая, что Шан тоже раздет. «И убийца твоя в порванном ханьфу щеголяет?» «Нехорошо. Очень нехорошо». «Мой господин!» В открытой нараспашку двери за спиной императора отозвался Кан-Иго. «Я готов приступить к наказанию обоих, стоит лишь приказать!» «Эту вот девицу заберем на допрос, когда я решу!» Луван кивнул в сторону обезумевшей Луян-нян, невменяемо глядящей перед собой. «Арахна же! Да как же она? Она же всех здесь!» причитала наложница. — Она же говорила, что все стражи? — Все да не все. Луван согласно кивнул. — А лишь несколько. И те уже схвачены. А остальные, кстати, занимаются непотребным делом. И вообще, что у тебя тут творится, третий генерал? Ратуешь за права женщин из-за гендерного дисбаланса? А сам набираешь горем и всячески способствуешь, так сказать, увеличению численности смертных. Проглотив беззлобный упрек императора, Шан вместо ответа поспешно выпалил. «Виталина!» В его взгляде сейчас читалось многое. И мольба, и смущение, и обида, и даже прозрение. Немного помолчав, император Ариона серьезно кивнул, продолжая разглагольствовать на весь дворец. «Что ж, иди. Разрешаю, раз ты решил исполнить мое приказание жениться поскорее. А вот Луян я заберу себе. Хочу узнать, кого еще мы пропустили во время чистки рядов приспешника Варахны. Дослушивать генерал не стал. В считанные мгновения он подскочил к шкафу, подхватил темный плащ, висящий на вешалке. Спасибо императору, напомнил о голом торсе, призвал силу дири и исчез в следующий миг. А ты, моя милая-милая Луян, с ласковой приставкой нян, означающей на энсийском желанное, сейчас во всех подробностях Расскажешь о проклятии украденного сердца и как именно оно работает. И работает ли, если Хен мне не соврал?